«Я думаю, Джон, что ты думаешь, что я думаю...» «Стоп, стоп, стоп, дитя мое! Это что-то слишком сложное!» «Да, правда, это похоже на грамматическое упражнение, но без него, пожалуй, не обойдешься! Хорошо, попробуй еще раз!» «Я думаю, Джон, что ты думаешь, что я думаю, что денег у нас вполне достаточно!» и что мы ни в чем не нуждаемся. Это святая истина была. Но если наши доходы вдруг уменьшатся, и нам придется немного ограничивать себя, ты не перестанешь верить, что я всем довольна. Не перестану, душа моя. Спасибо, Джон. Большое тебе спасибо. И я могу быть уверена, что ты, ты тоже будешь всем доволен, Джон. Но как же иначе? Если я за себя ручаюсь, то за тебя и подавно можно поручиться, потому что ты сильнее, мужественнее, рассудительнее. Довольно. Слышать этого не желаю. А теперь, моя дорогая, позволь мне поделиться с тобой одной новостью, которую я собираюсь рассказать тебе весь вечер. Знаешь, у меня есть все основания полагать, что наши доходы не станут меньше... Чем они есть Белла Да ты совсем не слушаешь Ну-ка признавайся Что настроило тебя на такой серьезный лад То, что было Во-первых, во-вторых Или в-третьих Нет, милый, совсем не это Господи Смилуйся над моей женой У нее еще есть Прозапасы в-четвертых Меня немножко тревожило то, что было во-первых, и то, что было во-вторых Но причина моей серьезности, Джон, гораздо глубже, сокровеннее Помнишь, как папа говорил в день нашей свадьбы о кораблях, что могут приплыть к нам из неведомой морской дали? Как же мне этого не помнить, дорогая? К нашим берегам плывет по океану корабль И он привезет нам с тобой ребенка, Джон.